Эдмонд Гамильтон. Мертвые ноги. Читает Максим Сканер Старлавин. Дал вел себя спокойнее. Он сидел в инвалидном кресле с непроницаемым выражением лица, больше напоминающим маску. Его руки неподвижно лежали на одеяле, накрывавшем его ноги. Карсон же явно нервничал. При малейшем звуке он всякий раз бросал косой взгляд на боковую дверь. Комната, в которой находились Дал и Карсон, была и в самом деле любопытной. Тут было две двери. Одна сбоку, одна сзади. А окон тут и вовсе не было. Пол был цементным. Свет давали две скрытые электрические лампы. Кроме того, в комнате было несколько стульев, стол и маленький стальной сейф. Откуда-то доносился слабый шум улицы. Так как звуки доносились сверху, то выходило, что эта комната находится в подвале дома оба мужчины сидели молча. Далла можно было счесть за сфинкса из плоти, усаженного в кресло-каталку. Он продолжал сохранять неподвижность, в то время как Карсон нервничал все сильнее. Он резко вскочил, когда раздался двойной стук в боковую дверь. Дал кратко позвал, и в комнату вошел человек, который был моложе обоих, находившихся в комнате. У него был цепкий взгляд, и выглядел он как пантера. «Хорошо, мертвые ноги, мы схватили Ропера». С волнением обратился он к Далу. Он пытался выбраться из города. Знал, проклятый, что мы схватили большую часть его банды. «Не нужно так много болтать, Куин!» Резко прервал его Дал. «Ты привел сюда Ропера?» «Он наверху. Барк и Спинетти охраняют его», — ответил Куин. «Мы подменили такси, как ты сказал, и когда он вызвал машину, мы взяли его без всякого шума». «Хватит!» Огрызнулся Дал. Скажи Барку и Спинетти привести сюда Ропера. Куин ушел, но вернулся через минуту, и с ним было еще трое. Два человека с суровыми лицами без сомнения были гангстерами и конвоировали третьего, уперев пистолет ему в спину. Этот человек, третий, был крепкого телосложения, с бычьим лицом, сейчас ставшим пунцово-красным. Когда он вошел, его переполненный яростью взгляд уставился на человека в кресле-каталке. Руки арестованного были крепко связаны, тем не менее Куин и двое здоровяков внимательно наблюдали за ним. «Мертвые ноги, ты достал меня!» – с горечью сказал пленник, обращаясь к Далу. «И почему же ты недоволен тем, что меня доставили сюда? Почему, когда они притащили меня сюда, ты все еще злишься?» Я пригласил тебя сюда вовсе не для того, чтобы позлорадствовать, Ропер. Равнодушно ответил Дал. Но пленник, казалось, ничего не слышал. Разве недостаточно, что ты и твой сброд захватили мою часть города и все мои дела в том районе? Продолжал он. Часть моих людей ты купил, часть перестрелял. А теперь ты притащил меня сюда, чтобы глумиться, наслаждаясь своей победой. Я не собираюсь глумиться, ответил Дал. Я предупреждал тебя шесть месяцев назад, Ропер. Предупредили. Ярость Ропера, казалось, достигла пика. Предупредили, чтобы я отдал территорию, которой всегда владела моя банда? Предупреждение от Колеки человека с мертвыми ногами, человека, который сам никогда не ходил. И предупреждение это я послал вам в письменном виде. Напомнил ему дал. И теперь ты знаешь, что никто в этом городе не может противостоять далу мертвые ноги тогда черт побери почему бы со всем этим не покончить с яростью в голосе поинтересовался ропер мог бы отдать приказ своим громилам дал спокойно улыбнулся потому что я не собираюсь убить тебя так быстро ропер прежде чем ты умрешь ты еще мне послужишь в ответ ропер лишь надменно рассмеялся да ты мертвые ноги мечтатели я умру в пытках прежде чем сделаю что-то для тебя и ты это знаешь «Однако ты сделаешь это для меня. Хочешь ты этого или нет?» Объявил Дал, все еще холодно улыбаясь. «Это та услуга, для которой я выбрал именно тебя, Ропер!» Дал откинулся на спинку кресла. Его холодные глаза уставились на перекошенное лицо Ропера. Куин прислушался. Борг и Спинетти все еще стояли, наведя оружие на своего пленника. Карсон вытер холодный пот лбы. Взгляд у него был нервным, переполненным отчаянием. И вновь дал заговорил, обращаясь к Кроперу: «Ты меня знаешь. Я дал мертвые ноги. Точно так же, как знает меня каждый мошенник в этом городе. Вы знаете, я никогда не ходил. Родился с этими мертвыми, сморщенными ногами. Я просидел в этом кресле лет тридцать. Они начали называть меня мертвые ноги, когда я был ребенком, там, в трущобах». Иногда меня избивали, потому что я был совершенно беспомощным. Вскоре я увидел, что единственный способ, которым я мог противостоять им, стать умнее, чем они, и мне это удалось. И поскольку я был мертвыми ногами, мне пришлось организовать банду подростков. Но прошло время, и из подростков мы стали мужчинами. В этот миг могло показаться, что Дал забыл о Ропере и остальных когда он говорил так, что стороннему наблюдателю могло показаться. Гангстер-инвалид на мгновение заглянул в прошлое. «Я дал мертвые ноги. Да, так и пробил себе дорогу вверх. Так что я проделал огромную работу в этом городе. Я уничтожил все банды в этом городе. Твоя последняя, Ропер. Я поднялся на самую вершину. Теперь у меня больше денег и власти, чем мечтал». Но насколько все это нужно такому, как я? Как я могу наслаждаться деньгами и властью, когда прикован к инвалидной коляске из-за этих мертвых и бесполезных ног? Ноги не смогли удержать меня. Я получил, что хотел. Но они не дают мне теперь наслаждаться этим. «Очень рад, что ты, мертвые ноги, наконец понял это», — фыркнул Ропер. «Когда я сдохну, я буду смеяться, вспоминая, как ты ненавидишь свои ноги, благодаря которым ты рано или поздно сдохнешь». Но я не собираюсь умирать из-за них, мягко проговорил Дал. Я достиг вершины и все, что мне нужно, чтобы наслаждаться жизнью. Ну, это отнюдь не мертвые, бесполезные ноги, а живые ноги, благодаря которым я мог бы ходить, бегать и танцевать. Здоровые ноги все, чего я хочу, а я всегда получаю все, что хочу. Тут он наклонился к роперу. Вот тут ты мне и попался, ропер. «У тебя есть то, что нужно. Сильные и здоровые ноги. И я заберу их». «Ты сумасшедший!» — воскликнул ропер. «Ты слишком много размышлял о своих мертвых ногах. У тебя поехал чердак на этой почве». «Ты уверен?» — улыбнулся Дал. «Карсон, подойди-ка». Карсон подошел медленно, нервно переводя взгляд с одного гангстера на другого, и Дал указал на него, не отворачиваясь от ропера. Узнаете Карсона? Доктор Роберт Карсон, один из трех лучших хирургов в этой стране. И что мне от того? Прорычал ропер. Он очень важная фигура, ропер. Насмешливо заверил его Делл. Для меня и для тебя. Он возьмет у тебя здоровые ноги и пересадит мне. Да ты полный дурак! насмешливо прорычал ропер. Ты родился с мертвыми ногами и с ними же умрешь. Нет! Голос Далла ударил, словно кнут. «Это ты, дурак, Ропер! Ты думаешь, если такая операция была невозможна вчера, она и сегодня будет невозможна? Но это не так. Ученые-хирурги уже многие годы отрезают конечности животных и прививают новые. И теперь такие хирурги, как Карсон, начали делать подобные операции на людях. Он уже пересаживал пальцы и руки. Он может пересадить новые конечности» а потом срастить кости. Он может связать нервные ткани, артерии и вены. Можно привить новую плоть, чтобы исцелить сустав, чтобы новые конечности могли двигаться, как естественно. Карсон может это сделать, и он собирается, потому что иначе я прикончу его и опозорю его семью. Карсон собрал все, что ему нужно для операции, и обучил Барка и Спинетти, так что они смогут ассистировать. Это случится сегодня. «Да, сегодня. Сначала Кларк ампутирует мои ноги выше коленей. Потом он отрежет твои ноги и тут же пришьет их к моему телу. А потом мы похороним то, что останется от тебя, Ропер, вон там, в углу, и зальем сверху цементом. Почему ты не смеешься и не пытаешься заявить, что подобное невозможно?» «Это невозможно!» — хрипло воскликнул Ропер. «Я хорошо тебя знаю, мертвые ноги. Ты хочешь помучить меня, прежде чем убить. То, о чем ты говоришь, невозможно. Дал засмеялся. Думаешь, что я блефую, но это не так, Ропер. Все так и случится. Карсон много раз проделывал подобные операции с животными. И тогда я больше не буду мертвыми ногами. Подумай, что это означает, Ропер. Представь себе, я смогу ходить и бегать везде, где захочу, и делать это буду на твоих ногах. Я смогу себе это позволить. Разве ты не видишь юмор ситуации, Робер? Все станут поздравлять Дала мертвые ноги с чудесным исцелением, но никто и не заподозрит, что он делает это на ногах другого человека, на ногах мертвого человека, на ногах ропера. Черт тебя побери! воскликнул Робер. Боже, ты не посмеешь этого сделать! Теперь ты мне веришь? Я вижу. Но будь честным, Робер. Твои ноги слишком хороши, чтобы похоронить их под полом вместе с тобой, но они могут принести мне пользу. Поэтому, расхаживая на твоих ногах, Ропер, я буду постоянно смеяться. На самом деле мне подошла бы любая пара ног, но используя другие ноги, в сложившейся ситуации не было бы и малой толики юмора, который возникнет, если я использую ноги Ропера. Ропер, обезумев, хотел броситься на Далла. Напрягся, но его хорошо держали, и Барку со Спинетти ничего не стоило отшвырнуть его назад. Со своего кресла дал внимательно наблюдал за Карсоном, который с дрожью слушал слова мертвых ног. «Ты демон!» – закричал Ропер. А потом совершенно неожиданно он сломался и взмолился. «Мертвые ноги, ты ведь не станешь так поступать! На самом деле поступишь именно так? Ведь это неправильно, чертовски неправильно!» «Знаю, мы сражались, но это была игра такая. А то, что ты задумал, это адская шутка». «Ну, возможно», — насмешливо заметил Дал. «Помнишь, Ропер, каким самоуверенным ты был совсем недавно? Не стоит бояться человека, который не может ходить. Такой, как он, не сможет сделать ничего плохого». Потом он повернулся к Карсону. «В операционной все готово?» Быстро спросил он, указывая на дверь у себя за спиной. Карсон удалось кивнуть, все еще дрожа. «Все готово, но господин дал эта штука...» «Продолжай, Карсон!» С холодком заметил Дал. «Мы уже обсуждали это». А потом он повернулся к Куину и двум головорезам. «Ребята, можете отвезти Ропера в операционную. Ничего не хотите сказать, прежде чем мы начнем, а Ропер?» «Нет места, куда бы вы хотели отправиться дальше. Пешком!» Ропер умоляюще протянул руки к Даллу, но его оттащили. «Да, ты можешь взять мои ноги, Дал, но они отнесут тебя прямо в ад. Ты меня слышишь? Ты можешь отправиться на них в ад!» Куин открыл заднюю дверь, через которую можно было увидеть операционную с белыми столами и мерцающим электронным оборудованием. Двое охранников чуть ли не волоком потащили извивающегося ропера. Карсон последовал за ними, словно брел в кошмарном сне. Дал последовал за ними в своем инвалидном кресле. И когда эта маленькая процессия прошла в двери операционной, ужасный крик ропера поднялся до вопля ненависти. «Черт побери, Дал! Ты отправишься на них в ад!» — воскликнул он. Несчастный все еще визжал, когда дверь операционной закрылась. Дал стоял. Стоял на ступенях своего дома вместе с Куином и Барком. Была ночь, и в нескольких футах от гангстера по ярко освещенной улице текли потоки людей и катили машины. Дал дрожал от внутреннего волнения. Он ликовал, разглядывая людей на улицах. «Вы уверены, что не хотите, чтобы кто-то из нас сопроводил вас?» – поинтересовался Куин. «Вы же помните, что впервые отправляетесь на прогулку?» вы мне определенно не нужны бросил он дал хочу, чтобы во время этой прогулки куин меня оставили в покое. Я с нетерпением ожидал этого момента тридцать лет. Как скажете мертвые ноги пробормотал куин. хотя если бы вы отправились с нами проблем бы точно не было. В этом нет необходимости повторил дал. И почему вы до сих пор называете меня мертвые ноги? Теперь это имичка мне не подходит. Дал спустился на улицу, и Куин с Барком с верхних ступенек лестницы наблюдали, как он вышел на улицу. Дал смаковал каждый шаг, точно так же, как гурман смакует вкусную пищу. «Что ж, моя мечта сбылась», — сказал он себе. Тот, кто тридцать лет просидел в инвалидном кресле, теперь шел по улице. Даллу показалось, что некоторые прохожие с любопытством смотрят на него, словно знают его тайну, и мысленно улыбнулся. Прошло уже несколько недель с тех пор, как стало понятно, что ноги Дала самым чудесным образом излечились. «Это того стоило», – мысленно сказал себе Дал, шагая по улице. Он вспомнил ту ужасную ночь в операционной, блеск инструментов и запах анестетиков, и время от времени перед его мысленным взором вставало побелевшее лицо Карсона. Он вспоминал страшные боли, которые мучили его последующие несколько недель, то, что ему приходилось лежать совершенно неподвижно. А потом первые попытки пройтись в доме. Да, все это стоило этой прогулки. Дал совершенно бесцельно брел по улице. Ему нравился сам процесс. Интересно, кто-нибудь из этих спешащих мимо людей познал истинную радость и удовольствие от ходьбы? Нет, они не понимают, каким великим даром обладают. Они не мучились 30 лет, как Дал, сидя в инвалидной коляске. Он шел и шел, переставляя ноги Ропера. И мрачный юмор этого по-прежнему вызывал насмешливую улыбку. Ропер, точнее, все, что осталось от Ропера, кроме его ног, лежало глубоко под полом в дальнем углу подвала. Но ноги Ропера были все еще живы и служили его злейшему врагу. Да надулся от гордости. Мертвые ноги брал от жизни то, чего захотел. Так он и новые ноги заполучил. Мимо него по улице торопливо шагали люди, катили автомобили. А он словно смотрел на них всех новыми глазами. Он словно охотился на всех этих людей, находясь во главе огромной преступной организации. Он был хищником, даже когда сидел в кресле каталки. А теперь... теперь, когда мертвые ноги обрел ноги живые, он стал почти богом. Он сможет распространить свою организацию на другие города. Две женщины чуть дальше по улице закричали, и в тот же миг их крик заглушил визг тормозов. Дал замер посреди улицы, и такси, едва не сбившее его, когда он неожиданно вышел на проезжую часть, остановилось рядом. Водитель с красным от гнева лицом, выскочив из машины, подскочил к Далу: «Что такое с тобой, парень, черт побери!» – воскликнул он. «Зачем ты выпрыгнул на проезжую часть? Ты что, хочешь покончить с собой?» Дал казался ошеломленным, сбитым с толку. Я не хотел, пробормотал Дал. Я не хотел. Мои ноги, казалось, сделали это сами. Как это ты не хотел, а прыгнул? Продолжал шофер. Морду бы тебе набить. А потом он неожиданно замолчал, потому что узнал человека, который был перед ним. Да это ведь Дал мертвые ноги. Тут же тон его изменился, стал почтительным, извиняющимся. «Я слышал, что вы вылечились, но я не узнал вас, мистер Дал. Конечно, я не имел в виду ничего такого». «Все в порядке», — проговорил Дал. Единственное его желание было скрыться от быстро собирающейся толпы. «Это я виноват». Он вернулся на тротуар и быстро пошел дальше по улице. Но теперь разум Далла словно окаменел. Он неожиданно лишился душевного покоя. То, что он сказал таксисту, было правдой. Он не собирался прыгать на улицу, пока без всякого указания его мозга, его ноги неожиданно понесли его прямо под машину. Неужели ноги хотели убить меня? Подумал Дал. Дал весь подобрался. Больше такое не повторится, сказал он себе. Он был возбужден, нервничал, и это было вполне естественно. Должно быть, он где-то ошибся, ведь прогулка была для него делом новым. Но в дальнем уголке его сознания засела мысль, что это не промах, а быстрый преднамеренный прыжок. Его ноги сделали сами, без его желания. Дал отогнал эту мысль и продолжал идти, снова став хозяином своего тела. Он делал шаг за шагом, и ноги повиновались ему. Он чувствовал жесткий тротуар под ногами. Ноги вставали точно так, как он хотел. Наконец, Дал вздохнул с облегчением. Нервы, вот и все. Все было естественно. Никто до него не пытался прогуляться по городу на чужих ногах. Вскоре лицо Дала вновь расплылось широкой улыбке. Его первоначальная уверенность в себе полностью вернулась. Он шел дальше и дальше. В какой-то миг Дал увидел два огромных грузовика, которые катились по улице в его сторону. Какой-то инстинкт подсказал Далу, что нужно делать. И в тот момент, когда ноги сами собой совершили прыжок, стараясь перенести его на проезжую часть, прямо перед двумя быстро несущимися грузовиками, он ухватился за фонарные столбы и остался на тротуаре. Это, можно сказать, спасло Далу жизнь. А пока он держался за столб, ноги взбрыкнули. Наконец грузовики проехали. Ноги сразу прекратили свои фокусы, но Дал по-прежнему, отчаянно вцепившись, держался за фонарный столб. Но теперь он точно знал. Из горла его вырвался нечленораздельный хрип. Прохожие, увидев Далла, отчаянно цеплявшегося за фонарный столб, с лицом смертельно белым и выпученными от ужаса глазами, думали, что он пьян. Некоторые остановились, разглядывая его, а потом появился полицейский в синей форме. — Что, черт побери, тут происходит? — резким голосом поинтересовался он. А потом, узнав Далла, тут же сменил тон, теперь его голос зазвучал уважительно. «Что все это значит, мертвые ноги?» — спросил он. «Вызови мне такси!» — прохрипел Дал, цепляясь за столб. «Мне нужно вернуться домой. Мне непременно нужно вернуться домой». Коп просигнализировал проезжающему мимо такси. «Да, я смотрю, вы встали на ноги?» — удивился он. «Я слышал слухи о том, что вы вылечились». Но как-то уж слишком скоро вы отправились на прогулку. Понимаю, вам надо привыкнуть. Дал только кивнул. Так и есть. Мне нужно привыкнуть к здоровым ногам. Подъехала машина, и Дал схватился за ручку дверцы, крепко сжал ее и не собирался отпускать, пока не окажется внутри. Однако в этом не было необходимости, потому что ноги служили ему, не делая непроизвольных движений. Когда машина покатила назад по улице, Дал крепко пристегнулся ремнем. Он дышал быстро, и его мысли неслись по кругу. Он не знал, что такси остановилось, пока дверцу не открыли. Куин и Барк все еще были на лестнице и сразу подбежали к машине. Оказавшись рядом, оба вопросительно посмотрели на Дала. «Возьмите меня за руки, не выпускайте, пока не войдем в дом», — приказал им Дал. Увидев, что здоровяки не спешат, он с яростью зарычал на них. «Делайте, что вам говорят, черт побери! Держите меня, руки, пока я не прикажу вам меня отпустить!» С помощью гангстеров он поднялся в дом по ступеням. Его ноги подчинялись каждой команде его разума. Казалось, не было никакой необходимости в двух сопровождающих. Но Дал не сказал им, чтобы они отпустили его, пока он не оказался в своем любимом подвале с закрытыми дверями. Позвоните Карсону, приказал дал, опустившись на стул. Скажите ему, чтобы он приехал сюда и быстро. Пока Куин поспешил выполнить распоряжение своего босса, дал сел на стул. Нет, никаких, никаких сомнений, что мои ноги дважды в тот вечер пытались убить меня, и лишь чудом я остался живым, думал он. Нет, это не мои ноги пытались вынести меня на проезжую часть. Не мои ноги. Нет, это ноги ропера. Взгляд Далла замер на квадрате нового, белого цементного пола в углу комнаты. «Ропер лежит под этим бетоном», — сказал он себе. Сам Ропер не мог причинить ему вреда. Но ноги Ропера... Кроме того, Дал вспомнил последние слова, которые тот выкрикнул, когда его тащили в ту операционную комнату. Его последние крики агонии и ненависти. «Ты можешь взять мои ноги, Дал, но они отнесут тебя прямо в ад». Ты отправишься на них ад. Дал ад. сжал ручки кресла, так что его суставы побелели. Он попытался взять себя в руки. Это была суеверная глупость, которую он сам и сочинил. Ропер был мертв. И как же ноги Ропера могли сохранить лояльность к их бывшему владельцу? Как ноги Ропера могли хотеть его убить? Но они пытались убить его и сделали это дважды за этот вечер. Эта идея засела в голове Далла, и он не мог отогнать ее никаким усилием воли. У него были ноги Ропера, человека, который ненавидел его всем сердцем. И хотя они были пришиты к нему, они по-прежнему оставались частью тела Ропера. Часть Ропера, сохранившая чувство Ропера к нему. «Мои ноги! Они отнесут тебя прямо в ад! Отправишься на них в ад! В ад! Карсон здесь!» Объявил Барк из-за двери. «Пусть идет сюда!» – приказал Дал. Лицо Карсона было бледным, когда он вошел в подвал. Взгляд его блуждал, то и дело натыкаясь на белое пятно на цементе в углу. Наконец, трудом взяв себя в руки, он повернулся к владельцу дома. «Что случилось, Дал?» – поинтересовался он. «Все в порядке», – заверил гость Дал. «Только вот ноги Ропера пытались убить меня» и, увидев ошеломленное выражение лица Карсона, он добавил, «Ты слышал меня! Ноги Ропера пытались меня убить!» Наконец Карсон пришел в себя настолько, что сумел заговорить. «А теперь, Дал, успокойтесь. Вы вышли из дома в первый раз, и ваши страхи разыгрались...» «Кретин!» — взорвался Дал. «Ты думаешь, что я нервная дамочка какая?» «Говорю тебе...» Я вышел сегодня вечером на прогулку, и ноги заставили меня броситься под такси. Меня спасла удача. А через пять минут они пытались загнать меня под мчащиеся грузовики. И если бы я не ухватился за фонарный столб, все было бы кончено. Но у меня не было ни малейшего желания делать такой прыжок. И не говори мне, что я ошибаюсь, потому что тут нет никакой ошибки. Карсон, ты знаешь, насколько Ропер ненавидел меня. Вот и выходит так, что мои ноги хранят его ненависть. Они пытаются убить меня. Карсон еще больше побледнел, слушая, но он все еще был спокойным. Дал, послушайте меня. Вы проявили огромную выдержку, выдержали самую долгую операцию из тех, что я когда-либо делал. Потом вы целую неделю валялись без сознания. И вот теперь вы выходите, чтобы совершить первую в жизни прогулку. И заявляете, что ваши новые ноги выкидывают какие-то странные трюки, словно живут своей жизнью и вы приходите к выводу, что ноги Ропера пытаются убить вас. «И как ты можешь это объяснить?» – поинтересовался Дал. «Как объяснить, что мои ноги действовали без приказа моего мозга?» «Дал, если бы у вас была хотя бы десятая часть моего медицинского опыта, вы бы знали, что даже у нормальных людей контроль мозга над конечностями часто принимает странные формы». «Иначе почему порой ноги затекают или их сводят судороги при плавании?» Но отсутствие контроля мозга над конечностями? Многим казалось, что они переживают нечто подобное. Тогда что говорить про ваш случай? Ведь у вас, в отличие от них, новые ноги. А это означает и новые связки нервов, новые сращенные кости. Разумеется, дал неудивительно, что в таком случае ваши ноги смогли сыграть с вами странные трюки. Более странные, чем в обычных случаях. Ведь при ходьбе вы используете двигательные нервы своего мозга, которые никогда не использовали раньше. «Так что в настоящее время у вашего мозга очень странная связь с вашими ногами». «И все это всего лишь доказывает, что я говорю правду», — воскликнул Дал. «Это ноги Ропера, и мой разум не может полностью их контролировать. Последние мысли Ропера были пропитаны ненавистью ко мне, и мне кажется, его ноги все еще контролируются его мыслями». «Глупости!» — воскликнул Карсен. Дал, встаньте и медленно прогуляйтесь по комнате». «Я докажу вам, что прав». Далл встал и осторожно прошелся по комнате. Карсон внимательно наблюдал за его движениями. Далл шел, словно человек, находящийся на краю пропасти, но его ноги, как казалось, двигались нормально. Когда Дал подошел к хирургу, Карсон кивнул. «Так ничего не видно», — сказал он, и тут совершенно неожиданно нога Далла дернулась и ударила Карсона так, что тот упал на пол. Тут же ноги и стали яростно пинать упавшего хирурга. «Боже мой, Дал!» — воскликнул Карсон, пытаясь подняться на ноги, вывернуться из-под ливня ожесточенных пинков. «Прекратите! Вы же прибьете меня!» «Я не могу! Ноги не слушаются меня!» — крикнул Дал, Его лицо стало белым и кривилось. «Куин, Барк, сюда помогите!» Куин и Барк ворвались в комнату и замерли в оцепенении при виде Далла с безумной дикостью пинающего окровавленного Карсона, который, защищая голову руками, пытался встать на ноги. — Уберите меня! — закричал Далл. — Схватите меня и оттолкните от врача! Быстро, придурки! Ошеломленные, Куин и Барк тут же бросились вперед, схватили Далла за руки и оттащили от упавшего хирурга. Мгновение его ноги все еще пытались дотянуться до Карсона, а потом успокоились. Далл взорвался истерическим смехом. «Теперь ты веришь мне, Карсон. Ноги Ропера почти достали тебя. Ты сделал эту операцию. Ропер ненавидит тебя почти так же, как меня. Теперь ты веришь, что мои ноги все еще ноги Ропера?» Карсон был ошеломлен. Его разбитое лицо выглядело ужасно и было перекошено от страха. Держите его, бросил он Куину и Барку. Не позвольте ему, не позвольте снова добраться до меня. Боже, не позволяйте ногам Ропера снова добраться до меня. Дал сумел взять себя в руки. Барк, отведи Карсона домой, приказал он своему помощнику. Куин, а ты проследи, чтобы я оставался тут, пока они не уедут, а потом подымись наверх и приведи Спинетти. Дрожая трясясь, хирург поспешил из комнаты. Когда Барка и Карсон исчезли, Куин выпустил Далла и поспешил на верхний этаж особняка. Оставшись в одиночестве, Далл принялся мерить подвал шагами. Голова у него дико разболелась. Тем не менее, он попытался все обдумать. Выходит, все так и есть. Невозможно, безумно, но верно. Ноги Ропера, прикрепленные к его телу, все еще были ногами Ропера. И они пытались убить его и Карсона. Если он в одиночестве отправится на улицу, то ноги Ропера непременно прикончат его. Значит, он не должен выходить из дома в одиночестве. Его помощники всегда должны находиться рядом. Но разве это та свобода, о которой Дал мечтал, сидя в инвалидном кресле? Ноги Дал, казалось, повиновались ему, когда он ходил по комнате. Но он знал, сумасшедшая мысль. Они только выжидали. Если подвернется возможность, они тут же попытаются убить его. Ропер тогда смеялся. А вот Даллу теперь стало не до смеха. Неужели слова, которые Ропер выкрикнул перед смертью, и в самом деле сбудутся? Эти слова все еще звучали в ушах Далла. «Ты можешь взять мои ноги, Дал, но они отнесут тебя прямо в ад. Ты отправишься на них в ад, в ад!» И тут Дал обнаружил, что стоит в углу на белом пятне цемента, под которым лежал Ропер. С хриплым криком Дал отскочил, вцепившись в спинку стула. Пока он думал о своем, его ноги отнесли его к могиле человека, частью которого раньше были. Неужели Ропер и в самом деле все еще смеялся над ним? Неужели за всем этим стоял он? Дал сжал зубы, когда Куин вернулся со спинетти. Мертвые ноги был воином. Он станет бороться с новой напастью. Куин и Спинетти с некоторым трепетом подошли к своему боссу. «Боже мой, мертвые ноги!» – проговорил Куин. «Вы ведь кричали о том, что ваши ноги до сих пор принадлежат Роперу». Дал уставился на него холодным взглядом. «А что, если так и есть?» – подхватил он, однако говорил так, словно в первую очередь обращался к себе самому. «Мои ноги служат Роперу, но остальная часть меня все еще Дал. «И тело мое должно слушаться Далла. Ведь так?» Спинетти перекрестился, украдкой взглянул на Далла, а Куин побледнел. «Я и дальше стану выполнять ваши приказы, но это дело меня пугает», — объявил он. «Когда вам пришили ноги Ропера, это было... Достаточно!» — огрызнулся Далл. «Ты, Спинетти, помогите мне лечь спать. Крепко держите меня, когда мы будем подниматься по лестнице». Им понадобилось несколько минут, чтобы добраться до спальни Далла на верхнем этаже. Куин и Спинетти крепко держали его за руки, хотя его ноги отказывались идти в спальню. Согласно распоряжению Даула, телохранители уложили его в постель. «Я хочу, чтобы вы двое до утра по очереди сидели рядом с моей кроватью», — сказал он им. «Если вы увидите, что я встаю с постели, схватите меня, и не давайте встать». «Мы все так и сделаем, мертвые ноги». Заверил его Куин, но когда он назвал его прежним прозвищем, Дал вспыхнул от ярости. «И больше не называй меня, Мертвые Ноги!» – закричал он. Тем не менее, когда он откинулся на подушке, Куин занял место в кресле, чтобы отсидеть первую вахту. Но в голове Далла все еще звенели его слова. «Мертвые Ноги». Это прозвище прилипло к нему с детства, но теперь оно получило еще одно тайное значение. «Мертвые Ноги, да». Но теперь так можно было назвать не те усохшие конечности, которые принадлежали ему первоначально, а ноги Ропера. Лицо Ропера, казалось, нависло перед ним в темноте, и губы его кривились в торжествующей усмешке. Там были и другие, Карсон и Куин. Но прежде всего там было лицо Ропера. Дал не мог рассмотреть, были ли у Ропера ноги, но вот лицо его он видел совершенно ясно. Дал пришел в себя, когда боролся со Спинетти в углу спальни. Вскоре на крике Спинетти прибежал Куин. Тогда они вдвоем скрутили Далла, не давая выпрыгнуть из окна. Потом, когда Далл окончательно проснулся, борьба прекратилась. «Вы бы выбрались из этого окна, если бы я за вами не смотрел», — воскликнул Спинетти. «Вы незаметно выскользнули из постели и почти добрались до окна, прежде чем я заметил, что происходит». Далл, наконец, взял себя в руки и заговорил. «Верните меня в постель!» – проговорил он, слегка задыхаясь. «А потом ты, Куин, вызови Карсона. Я жду его с утра. А ты, Спинетти, оставайся и внимательно следи за мной. Я же, в свою очередь, постараюсь больше не заснуть». Несмотря на звонок Куина, Карсон на следующий день прибыл не рано утром, а ближе к полудню. Когда он вошел в подвал Далла, лицо хирурга было смертельно бледным несмотря на синяки под глазами. На этот раз, когда он вошел с Куином, он в первую очередь поспешно взглянул на белый прямоугольник на цементном полу в углу, а потом уставился на него неподвижным взглядом, словно очарованный. Дал наблюдал за ним, сидя на стуле. Его глаза были красными от бессонницы, как у Карсона, а лицо белым как мело. Он мрачно улыбнулся, когда Карсон, переведя взгляд на Далла, инстинктивно сжался от ужаса. «Не бойся, Карсон!» — вздохнул Дал. «Куин привязал меня к этому стулу, прежде чем ты пришел, так что можешь не бояться». И «Я не боюсь!» — хриплым голосом пробормотал Карсон. «Мне кажется, я уже всем этим переболел». «Так что держи себя в руках!» — приказал ему Дал. «Мы оказались в весьма неприятном положении, и должен заметить, мне много хуже, чем тебе». Карсон странно улыбнулся. И вы называете это неприятным положением. Дал, я сделал незаконную пересадку органов. Мы согрешили. И не пытайтесь уговорить меня, убедить, что я говорю чепуху. Говорю вам, мы поступили ужасно, и мы за это заплатим. Вы заплатите больше, потому что я действовал по вашему приказу. Но и мне придется платить по счетам. Дал, я отлично помню последние слова, которые прокричал Ропер, обращаясь к вам. Ты можешь взять мои ноги, дал? Но они отнесут тебя прямо в ад. Ты можешь отправиться на них в ад. Вижу, вы тоже помните. Вы тоже об этом думали. У вас ноги Ропера, и они пытаются вас убить, хотя только один бог знает, как они это делают. Карсон, я же сказал, чтобы ты взял себя в руки. Нам нужно найти способ остановить эту дьявольщину. Ты пришел мне ноги Ропера. Ты должен найти способ остановить все эти попытки убить меня». Карсон в недоумении уставился на Давы. «И как его остановить? Мне в голову приходит только один способ, которым можно их остановить. Только один». «И что это за способ?» Поинтересовался Дал. Карсон напряженно наклонился к гангстеру. «Отрезать ноги Ропера?» Дал взорвался от ярости. «Черт побери! Неужели ты, Карсон, думаешь, я прошел через неделю более, чтобы теперь от всего отказаться?» Думаешь, я откажусь от ног, ради которых работал все эти годы, планировал и мечтал обрести? Дал, откажитесь от них, продолжал убеждать Карсон. Это единственный способ спасти вас, спасти вас обоих. Говорю вам, это довело вас почти до безумия. Ноги ропера, пришитые к вашему телу, пытались убить вас, пытались убить меня. Давайте отрежем их. Хуже, чем раньше не будет. Я этого не сделаю, оборвал Дал. Что из того, что ноги Ропера пытаются убить меня? Я никогда не боялся самого Ропера. И теперь я не боюсь его ног. Пусть даже они пришиты к моему телу. Карсон поднялся. Его лицо стало еще белее, чем раньше, и в его глазах можно было прочитать отчаянную решимость. Подумайте, Дал, Я единственный хирург, который может их ампутировать. Любой другой хирург отказался бы делать подобную операцию и решил бы, что вы сумасшедший если бы вы заявились к нему с подобным предложением. А если вы расскажете свою историю, то вас просто арестуют и станут судить за убийство. Я единственный, кто может освободить вас от ног Ропера, который пытается вас убить. Но вы сражаетесь за ноги Ропера, а сам Ропер... Ропер, который каким-то образом сможет руководить ногами, пытается убить вас с помощью ног, которые пришиты к вашему телу. «И я буду сражаться с ним!» – закричал Дал. «Я забрал его ноги, и я сохраню их, несмотря на ропера и все силы ада». «Это ваше последнее слово?» — поинтересовался Карсон. Лицо его приобрело странное выражение, и взгляд снова метнулся к белому пятну на полу, а потом вернулся к Далу. «Да, это мое последнее слово. Дал мертвые ноги удержит то, что у него есть. Как всегда это и делу». Карсон вышел, больше ничего не сказав, шагая словно манекен. Куин и Барк появились в подвале, стоило Далу позвать их. Когда они встретились с ним взглядом, он прочитал страх в их глазах. Спинети сбежал, сообщил Куин. Утром он словно с ума сошел, заявил о том, что не станет работать на дьявола. Когда я заглянул в его комнату, выяснилось, что и все его вещи исчезли. «Черт побери!» — воскликнул Дал. «Я покажу ему, что он должен бояться меня. Работа — это дьявола или нет?» «Через два дня я верну его». «Хотите, чтобы я с мальчиками отправился за ним?» — поинтересовался Барк. Дал внимательно посмотрел на него, а потом грубо рассмеялся. «Ты тоже хотел бы сбежать, не так ли, Барк?» «И ты тоже, Куин!» «Ну, ты собирался остаться, независимо от того, какая чертовская работа у меня для тебя есть. Даже если я сам вышел из зада, я дал мёртвые ноги, и никто в этом городе не забудет об этом». «Подойдите и развяжите меня!» Когда Куин и Барк освободили его, Дал встал и прошел по подвалу туда и обратно. Его конечности, казалось, подчинялись командам его разума. А потом, совершенно неожиданно, они понесли его через подвал и со всего маху швырнули об стену. Выставив руки, Даллу удалось уберечь голову от удара, но он был потрясен. Куин и Барк поспешили к нему и помогли подняться. Ошеломленный Дал огляделся, пытаясь прийти в себя. «Держите меня!» – выдохнул он. «Они и впрямь заберут меня в ад, если смогут». «Мы можем связать вам ноги и усадить вас в старую коляску», – предложил Куин. «Это не позволит вашим ногам прыгать, но вы все равно сможете двигаться». «Валяйте!» – разрешил им действовать Дал, однако лицо его было страшно перекошенным. Пока Барк ходил за креслом-каталкой, Куин крепко связал ноги своему боссу. Потом они усадили его в кресло-каталку. Дал откинулся на подушке, тяжело дыша. «Вернулся в кресло-коляску», — с горечью пробормотал Дэл. «Все, что еще мне нужно, так это одеяло на ноги». А потом, словно обезумев, Дэл закричал. «Ты смеешься надо мной теперь, Ропер? Черт побери, ты смеешься? Ради бога, не говорите так, мертвые ноги!» — попросил Барк. — У меня и так нервы на пределе. Дал откинулся на подушке, в то время как гангстеры отошли от него. В ушах дала звучали методичные, ритмичные звуки, которые, казалось, остальные не слышали. Эти звуки постепенно из простых звуков складывались слова. — Ты можешь взять мои ноги, Дал, но они отнесут тебя прямо в ад. Ты можешь отправиться на них в ад. Эти слова, словно громовые раскаты, обрушились на Далла со всех сторон. Кроме того, они перемежались криками и проклятиями Ропера. Наконец, Далл прижал руки к ушам, но он все еще слышал слова, которые эхом отдавались в его мозгу. А потом, случайно повернув голову, он уставился на белое пятно на бетонном полу, там, где лежал Ропер. Тот самый Ропер. Хриплые возгласы Барка и Куина привели его в себя. И только тогда он осознал, что так сильно дергал связанными ногами, что едва не вылетел из кресла. Потом он вцепился в ручки кресла. Куинн и Барк схватили его ноги, прижали их, и вскоре те успокоились. Где-то час после этого ноги Далла оставались неподвижными, а потом они снова начали пинаться, пытаясь сбросить гангстера со стула. Опять Далу пришлось вцепиться в стул и отчаянно сражаться с ногами, а его мордовороты помогали ему. Но когда через полчаса ноги вновь попытались выбросить Далла из кресла каталки, он почувствовал, как его захлёстывает новая волна ужаса. Всеми силами он пытался бороться с ногами, дико цепляясь за кресло, из которого ноги пытались его выкинуть. Однако в какой-то момент он понял, что остался в комнате один. Барк и Куин убежали. Борясь ногами, Дал даже не заметил, как они исчезли, не услышал, как за ними хлопнула дверь. Черт бы вас побрал, вернитесь! Закричал он. Куины барк, вы пожалеете об этом. Я все еще дал мертвые ноги. Однако ему никто не ответил. Да, ответа не было, но казалось, волны тишины сходили от белого пятна в углу подвала. Тогда, повернувшись к этому пятну, Дал прокричал: Ты не получишь меня, ропер! Твоих ног уже нет. Я все еще могу победить тебя! я могу заставить карсона отрезать эти ноги подойдя к столу дал схватил трубку телефона набрал номер а потом хрипло крикнул обращаясь к человеку который взял трубку скажи карсону что дал зовет его скажи ему что дал хочет чтобы он быстро шел сюда. голос который ответил ему был голосом хорошо обычного слуги, но интонации этого голоса звучали странно. «Но доктор Карсон не сможет прийти к вам, сэр. Он...» «Скажи Карсону, что он должен прийти!» — крикнул Дал в трубку. «Он должен отрезать ноги Ропера, слышишь? Ропер лежит здесь под полом, но его ноги у меня, и он должен ампутировать их, отрезать их!» «Но доктор Карсон покончил с собой час назад», — ответил человек на другом конце провода. «Тут полиция. Я скажу им, что вы хотите, чтобы доктор Карсон...» Дал отшвырнул трубку и уставился в пустоту. Карсон мертв. Карсон совершил самоубийство. Он вспомнил белое перекошенное лицо Карсона, когда хирург покинул его. Карсон был мертв. Это был тот единственный человек, который мог избавить от ног Ропера. И теперь эти ноги собирались и дальше бороться. Их мускулы напряглись. Но и в таком случае был выход. Дал отодвинул стул от стола. «Да, он найдет способ убежать от этого безумия». Ноги его все еще подергивались и дрожали. Он повернул стул к двери операционной комнаты. А потом, вытянув руку, он ткнул пальцем на светлое пятно на полу. «Слышишь, Ропер, ты меня еще не достал. Я побью тебя даже сейчас. Даже сейчас!» И хоть произнес это дал диким голосом, но говорил он решительно. Полицейские журналисты взволнованно переговаривались, спускаясь в подвал дома Далла. Однако перед дверью его кабинета в подвале они остановились. Их голоса звучали взволнованно, и, находясь в кабинете, можно было расслышать лишь обрывки предложений. Слышал, что у мертвых ног давным-давно было что-то на Карсона, но он никогда не думал. Он кричал в трубку, что похоронил Ропера под полом, и что-то еще о ногах Ропера. «Нам известно, что Дал убрал Ропера». Но никто ничего не мог доказать. Полицейский капитан повернулся к столпившимся у него за спиной. «Хватит болтать, приготовьте оружие». «И журналисты пусть отойдут на безопасное расстояние, а мы выдвигаемся». Дверь распахнулась, и полицейские с пистолетами наготове ворвались в кабинет ДАЛа. Гангстера нигде не видно было, и через мгновение полицейские были у дальней двери. С удивлением полицейские выставились на маленькую операционную. Потом у всех разом вырвался крик ужаса, когда увидели кресло-качалку, которое стояло рядом со шкафом для инструментов. Дал сидел в инвалидном кресле, и его остекленевшие глаза уставились в потолок. Его руки все еще сжимали тяжелый хирургический нож, больше похожий на топор, а ноги его были обрублены чуть выше коленей. Вокруг все было залито кровью, а из обрезков свисали рассеченные связки и куски плоти, но самих ног нигде видно не было. Полицейские молча переглянулись. А потом кто-то, глупо ухмыляясь, указал на кровавые следы, которые вели назад в подвал офис Давы. Полицейские вернулись в первое помещение и замерли, окаменев от ужаса. На продолговатом светлом пятне свежего цемента в луже крови лежали отрезанные ноги. «Судя по тому, что сказал Далл слуге Карсона, Ропер похоронен там, под полом». Заплетающимся языком пробормотал капитан полиции, и он сказал, что ноги Ропера... Но тут вмешался другой полицейский, и голос его едва не срывался от волнения. «Ноги это Ропера или нет?» — Дал сам себе их отрезал, только сделал это в другой комнате. Потом он не двигался. «А как тогда ноги оказались в этом углу?»